Список литературы. Булгаков. Белая гвардия. Театральный роман Мастер и Маргарита. 1978 год. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва, 2008 год. Дальгрен. Вопреки абсурду, как я покорял Россию, а она меня. 2010 год. Зелезняк. Левонченко Шмелёв. Ключевые идеи русской языковой картины мира. Отечественные записки, номер 3, Москва, 2000 год. Казанский в мире слов. Санкт-Петербург, 2008 год. Колесов Гордый наш язык. Санкт-Петербург, 2008 год. Кронгаус Язык мой, враг мой. Новый мир, номер 10, Москва, 2002 год. Лисков Повести, рассказы Москва, 1973 год. Лесной. Энциклопедия и горный дом. Вильнюс-Москва, 1994. Миреннциклопедия Аванта плюс. Деньги мира. Москва, 2010 год. Никитина. Молодёжный сленг. Толковый словарь. Москва, 2007 год. Новиков. Новый словарь модных слов. Москва, 2008 год. Откупщиков к истокам слова. Рассказы о происхождении слов. Санкт-Петербург, 2008 год. Снегов. Язык, который ненавидит. Москва, Просвет, 1991 год. Сомов. Словарь редких и забытых слов. Москва, 2009 год. Словарь международных финансовых валютных биржевых терминов и понятий. Москва, 1991 год. Успенский, «Слово о словах», Москва, 1997 год. Фасмер, «Этимологический словарь русского языка», Москва, 1996 год. Чехов, «Полное собрание сочинений и писем», Москва, 1948 год. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой», Москва, 2007 год. Чуковский, «От двух до пяти». Москва 2010 год. Чуковский живой как камень. Москва молодая гвардия 1962 год. Шанский лингвистические детективы Москва 2006 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос. Апрель 2013 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова, читала Надежда Венакурова.